Глава двадцать третья Наступило продолжительное молчание. Я посмотрел на большие настенные часы. Без двух минут четыре. Я посмотрел на свои наручные часы. Без одной минуты четыре. Несмотря на такое расхождение в показаниях, можно было смело заключить, что скоро четыре утра. Из-за закрытых дверей гостиной и прихожей можно было услышать слабые намеки на приглушенный шум, просто чтобы напомнить нам, что молчание — это не выход. Каждый незначительный шум, казалось, говорил, «Ну давайте, уже поздно, разберитесь, наконец». Обстановка в кабинете поразила меня одновременно унынием и способностью наводить уныние. Необходимо было впрыснуть струю оптимизма и добавить некой основательности. «Ну», — жизнерадостно начал я, — «мы сделали большой шаг вперед. Исключили умчавшегося стрелой человека, о котором говорил Уинтерхоф. Я готов присягнуть на суде, что человек этот не промчался стрелой в нашу прихожую». Мои слова не нашли отклика ни у кого из присутствующих. Что говорило, в каком жалком состоянии они все находились. И только окружной прокурор наградил меня таким взглядом, будто я напомнил ему кого-то, кто не стал за него голосовать. «Этот Уинтерхоф, проклятый лжец!» — возмутился комиссар полиции. «Не видел он никакого человека, который якобы промчался стрелой с крыльца дома». «Ну, Интерхов это сочинил!» «Ради всего святого!» «Ну и что с того?» Не выдержал окружной прокурор. «Мы ищем не лжеца, а убийцу!» «А я хочу спать!» Угрюмо заявил Вульф. «Сейчас уже четыре утра, и вы зашли в тупик!» «Да что вы говорите!» саркастически воскликнул Кремер: Мы зашли в тупик. А вы, значит, не зашли в тупик, насколько я могу судить по вашей формулировке. А я нет, мистер Кремер, Вовсе нет. Но сейчас я устал, и меня одолевает сон. Еще немного, и дело закончилось бы вспышкой насилия. Но тут раздался стук в дверь, и в кабинет вошел детектив, который доложил Кремеру. Мы нашли еще двух водителей такси, которые доставили сюда вместе с Бун и Онила. Инспектор, полагаю, вам было бы интересно с ними поговорить. Одного зовут. Но Кремер не дал ему договорить. Это, заявил он. Сделает вас заместителем старшего инспектора. Легко! Он показал на дверь. «Вам туда, и найдите кого-нибудь, кому можно было сообщить эту потрясающую новость!» Растерянный детектив круто развернулся и вышел, а Крэмер произнес пустоту. «Господи, водители такси!» «А ведь нам придется отпустить всех опрошенных!» — заметил комиссар полиции. «Несомненно, сэр!» — кивнул Кремер. Арчи, веди всех сюда! Это ясно свидетельствовало о душевном состоянии Кремера. Направляясь выполнять его распоряжение, я попытался вспомнить, когда еще хоть раз за все годы нашего знакомства Кремер назвал меня по имени. Но, увы, так и не смог. Конечно, когда Кремер поспит и примет душ, все вернется на свои места но я решил в случае необходимости когда-нибудь потом найти подходящий момент и напомнить ему, что он назвал меня Арчи. Тем временем мы с Перли, прибегнув к услугам добровольных помощников, согнали всех из гостиной и столовой в кабинет. Члены военного совета, покинув кресло, сгрудились у дальнего конца письменного стола Вульфа. Гости расселись по местам. Государственные служащие числом более дюжины, под строгими взглядами высокого начальства и самого комиссара полиции, рассредоточились по комнате в состоянии боевой готовности, чтобы действовать в зависимости от обстановки. Кремер вышел на середину комнаты и обратился к собравшимся. «Мы отпускаем вас по домам, но перед этим я хочу обрисовать обстановку». Обследование рук ничего не выявило. Однако исследование шарфа, обнаруженного в кармане одного из пальто, выявило следы ржавчины и краски от трубы, с помощью которой было совершено убийство. Нет сомнений, что убийца использовал шарф, чтобы не оставить отпечатков пальцев, поэтому... «Чье это пальто?» — прервал его Бреслоу. «Я не стану говорить, чье это пальто и чей это шарф», — покачал головой Кремер. «И, по-моему, их владельцам тоже следует держать язык за зубами, если газетчики что-нибудь пронюхают». «Ну уж нет», — скинулся Элджер Кейтс. «И вас, и Ниравульфа, и НАП это бы, конечно, устроило, но вы не заткнете мне рот». Пальто мое, а шарфа я никогда и в глаза не видел. Возможно? Кейс! Довольно! прикрикнул на него Соломон Декстер. Ну ладно! Как ни в чем не бывало, продолжил Крэмер. — Шарф обнаружен в пальто мистера Кейтса. Но он утверждает, что шарфа никогда раньше не видел. Это шарф мой перебил Кремера у Интерхов. Его низкий голос звучал еще менее выразительно, чем всегда. «Его украли у меня здесь в пятницу вечером. Я не видел шарфа до тех пор, пока вы не показали его мне сегодня. Поскольку вы позволили Кейтсу высказать злостные инсинуации в адрес НАП, я... Нет!» — рявкнул Кремер. «Довольно! Меня не интересуют ваши инсинуации!» Свары будете устраивать в прихожей. Я же хочу повторить то, что уже говорил несколько часов назад. Один из вас убил мисс Гантер, что встретило яростные возражения со стороны мистера Эрскина. Теперь это бесспорный факт. Мы могли бы сейчас задержать вас, как важных свидетелей. Но что толку? При ваших возможностях вы уже через несколько часов добьетесь освобождения под залог. Именно поэтому я вынужден вас отпустить, в том числе и убийцу, поскольку нам неизвестно, кто именно им является. Но мы рано или поздно это выясним, а вы должны быть готовы к тому, что вас могут вызвать в любое время дня и ночи. Без нашего разрешения вы не имеете права уезжать из города даже на час». Все ваши передвижения, вероятно, будут отслеживаться. Это решать нам, и тут никакие протесты вам не помогут. Кремер обвел взглядом присутствующих. Сейчас патрульные автомобили развезут вас по домам, так что вы свободны. Но на прощание хочу сказать вам пару слов. Я прекрасно понимаю, что все это для вас крайне неприятно. Но ничего не поделаешь, придется потерпеть, пока мы не найдем убийцу. Если кто-нибудь располагает полезной для следствия информации, то утаить ее от нас будет очень серьезной ошибкой. Так что настоятельно рекомендую задержаться и передать эту информацию нам. Кроме меня здесь находятся комиссар полиции и окружной прокурор» и вы можете переговорить с любым из нас». Никто из присутствующих не принял любезного предложения Кремера. Семья Эрскин задержалась, чтобы перекинуться парой слов с окружным прокурором. У Интерхофа возникла идея поговорить с комиссаром полиции. Миссис Бун отвела в сторону Тревиса из ФБР, с которым, очевидно, была знакома. Бреслоу, явно было что сказать Вульфу, а Декстер засыпал вопросами Кремера. Но вскоре все они покинули дом, а мы, похоже, не продвинулись ни на шаг в расследовании дела. Вульф оперся о край письменного стола, не отодвинув кресло, встал. А Кремер, наоборот, сел. «Если хотите, отправляйтесь спать». — мрачно произнес он. — Но мне еще нужно поговорить с Гудвином. — Ну вот, опять Гудвин. Мне нужно узнать, кто, кроме Кейтса, имел возможность положить шарф в карман его пальто. — Вздор! — заупрямился Вульф. — Если бы речь шла об обычном человеке, возможно, это и имело бы смысл. Но мистер Гудвин... «Хорошо обученный, знающий, надежный и более-менее сообразительный человек. Если бы он мог вам помочь, то непременно сообщил бы об этом. Если хотите, задайте один вопрос. Впрочем, я сам спрошу мистера Гудвина. Арчи, у тебя есть на примете хоть кто-нибудь, кто мог бы положить шарф в пальто?» И можно ли вычеркнуть из списка подозреваемых кого-то, кто по-твоему абсолютно чист? Нет. И еще раз нет, ответил я. Я уже думал об этом и по возможности восстановил ход событий. Я постоянно ходил туда-сюда, впуская в дом гостей, так что это мог быть кто угодно из них. Проблема в том, что дверь между гостиной и кабинетом. Оставалась открытой, так же, как и дверь из гостиной в прихожую. Мой ответ явно не удовлетворил Кремера. «Я бы не пожалел двух четвертаков, чтобы узнать, как бы ты ответил на этот вопрос, будь ты наедине с Вульфом». «Ну, и что ты на это скажешь?» «Если у вас сложилось обо мне такое мнение», — сказал я, — то лучше замнем для ясности. Моя нечувствительность к пыткам на рассвете только усиливается. Тогда как, спрашивается, вы собираетесь выбить из меня правду? «Я бы не прочь вздремнуть», — заявил джи, джи Спира, и его голос стал решающим. Однако, когда мы упаковали шарф в коробку, словно музейный экспонат, что, впрочем, теперь так и было, а затем собрали бумаги и различные предметы, часы показывали уже пять утра, и только тогда все, наконец, ушли. Дом снова был наш. Вульф направился к лифту. «Мне еще нужно было обойти дом, чтобы удостовериться, что ничего не пропало, а государственные служащие не устроились на ночлег под предметами меблировки». «Какие-нибудь указания на утро, сэр?» — спросил я Вульфа. «Да!» — рявкнул он. «Оставить меня в покое!»